Глава двадцать четвертая. В челноке. Когда я проснулся, было уже совсем светло. Я увидел, что меня несет вдоль юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце уже взошло, но его заслоняла громада подзорной трубы, спускавшаяся к морю неприступными скалами. Буксирная голова и холм безань мачты находились у меня под боком. Холм был гол и темен. А голову окружали утесы в сорок-пятьдесят футов высотой и груды опрокинутых скал. От меня до острова было не больше четверти мили. Я решил взять весло и грести к берегу, однако я скоро принужден был отказаться от этого намерения. Между опрокинутыми скалами бесновались и ревели буруны, огромные волны. Одна за другой взвивались вверх с грохотом, в брызгах и в пене. Я видел, что приблизившись к берегу, я либо погибну в этих волнах, либо понапрасну истрачу силы, пытаясь взобраться на неприступные скалы. Но не только это пугало меня. На плоских, как столы, скалах ползали какие-то громадные скользкие чудовища, какие-то слизники невероятных размеров. И изредка они шумом прыгали в воду и ныряли. Их было несколько дюжен. Они лаяли, и оглушительное эхо утесов повторило их дикому лая. Впоследствии я узнал, что это были морские львы, вполне безобидные животные, но вид у них был страшный. Берег был неприступный, прибой с неистовой силой разбивался о скалы, и у меня пропала всякая охота плыть к острову. Уже лучше умереть с голоду в открытом море. Чем встретиться лицом к лицу с такими опасностями? Тем временем мне представлялась другая возможность спастись. К северу от буксирной головы была обнажавшаяся во время отлива длинная желтая песчаная отмель, а еще севернее был другой мыс, тот самый, который на нашей карте был обозначен под названием Лесистого мыса. Он весь зарос громадными зелеными соснами, спускавшимися до самой воды. Я вспомнил слова Сильвера о том, что вдоль всего западного берега острова Сокровищ есть течение, которое направляется к северу. Я понял, что оно уже подхватило меня и решил, миновав буксирную голову, не тратить понапрасну сил и попытаться пристать к лесистому мысу, который казался мне гораздо приветливее. В море была крупная зыбь, с юга дул упорный ласковый ветер, помогавший мне плыть по течению. Волны равномерно поднимались и спускались. Если бы ветер был порывистый, и я бы давно потонул. Но и при ровном ветре можно было только удивляться, как ловок мой крохотный легкий челнок. Лежа на дне и поглядывая по сторонам, я не раз видел голубую вершину громадной волны у себя над головой. Вот она обрушится на меня. Но мой челнок... Подпрыгнув, как на пружинах, слегка пританцовывая, взлетал на гребень и плавно опускался, словно птица. Мало-помалу я до того осмелел, что даже попробовал было грести, но малейшее нарушение равновесия сейчас же сказывалось на поведении моего челнока. Едва только я пошевелился, как он изменил свою главную поступь, стремительно слетел с гребня в водяную яму, так что у меня закружилась голова, И подняв сноб брызг, зарылся носом в следующую волну. Перепуганный, мокрый, я опять лег на дно. Челнок, казалось, сразу опомнился и с прежней осторожностью понёс меня дальше меж волн. Мне было ясно, что грести нельзя, но каким же образом добраться до берега? Я струсил, но не потерял головы. Прежде всего стал осторожно вычерпывать воду своей матросской шапкой. Затем, наблюдая за ходом челнока, я постарался понять, от чего он так легко скользит по волнам. Я заметил, что каждая волна, представлявшаяся с берега или с борта корабля огромной и ровной и гладкой горой, в действительности скорее похожа на цепь неровных холмов со строконечными вершинами, со склонами и долинами. Челнок, предоставленный самому себе, лов колавировал, всякий раз выбирал долины. избегая крутых склонов и высоких вершин. «Отлично», — решил я, — «главное — лежать смирно и не нарушать равновесие. Но при случае в ровных местах можно изредка подгрести к берегу». Так я и сделал. Лежа на локтях в самом неудобном положении, я по временам взмахивал веслом и направлял челнок к острову. Это была нудная, медлительная работа, и все же я достиг некоторого успеха. Однако, поравнявшись с лесистым мысом, я понял, что неминуемо пронесусь мимо, хотя действительно берег был теперь от меня всего в нескольких сотнях ярдов. Я видел прохладные зеленые вершины деревьев. Их раскачивал бриз, я был уверен, что следующего мыса не пропущу. Время шло, и меня начала мучить жажда. Солнце сияло со слепительной яркостью, тысячекратно отраженное в волнах. Морская вода высыхала у меня на лице, и даже губы мои покрылись слоем соли. Горло у меня пересохло, голова болела. Деревья были так близко, так манили меня своей тенью. Но течение стремительно пронесло меня мимо мыса. И то, что я увидел, снова оказавшись в открытом море, изменило все мои планы. Прямо перед собой, на расстоянии полумили, а то и меньше, я увидел Испаньолу, плывшую под всеми парусами. Несомненно, меня увидят и подберут. Жажда так мучила меня, что я даже не знал радоваться этому или огорчаться. Но долго раздумывать мне не пришлось, так как меня вскоре охватило чувство изумления. Испаньола шла под гrotом и двумя кливерами. Ее необыкновенные красоты и снежно-белые паруса ослепительно серебрились на солнце. Когда я впервые увидел ее, все паруса ее были надуты. Она держала курс на северо-запад. Я подумал, что люди у нее на борту решили обойти остров кругом и вернуться к месту прежней стоянки. Затем она все больше и больше стала отклоняться к западу, и мне пришло в голову, что я уже замечен и что меня хотят подобрать. Но вдруг она повернулась прямо против ветра и беспомощно остановилась с повисшими парусами. Какие медведи, сказал я себе. Напились, должно быть, до бесчувствия. Хорошо бы им влетело от капитана Смоллета за такое управление судном. Тем временем шхуна, переходя с галса на галс, сделала полный круг, поплыла быстрым ходом одну-две минуты, снова уставилась носом против ветра и снова остановилась. Так повторялось несколько раз. Испаньола плыла то на север, то на юг, то на восток, то на запад, хлопая парусами и беспрерывно, Возвращаясь к тому курсу, который только что оставила, мне стало ясно, что кораблем никто не управляет. Куда же делись люди? Они были мертвецкие пьяны либо покинули судно. Если я попаду на борт, мне быть может удастся вернуть корабль его капитану. Течение увлекло челнок и шхуну с одинаковой скоростью, но шхуна, так часто менял галсы, так часто останавливалась. что почти не двигалось вперед. Если бы только я мог усесться в челноке и начать грести, я несомненно догнал бы ее. И вдруг мне действительно захотелось догнать ее. Жажда новых приключений охватила меня, а мысль об пресной воде удвоила мою безумную решимость. Я поднялся, и меня сейчас же с ног до головы обдало волной. Но теперь это меня не устрашило. Я сел. И собрав все силы, осторожно принялся огрызтьи. Я опустился в догонку за неуправляемой никем испаньолой. Один раз волны так швырнули меня, что сердце у меня трепыхнулось, как птица. Я остановился и стал вычерпывать воду. Скоро, однако, я немного привык к челнку и стал так осторожно направлять его среди бушующих волн, что только изредка мелкие клочья пены били меня по лицу. Расстояние между мной и шхуной быстро уменьшалось. Я уже мог разглядеть поблескивающую при поворотах медь румпеля. На палубе не было ни души. Разбойники, вероятно, сбежали. А если не сбежали, значит, они лежат мертвецки пьяные в кубрике. Там я их запру и буду делать с кораблем все, что задумаю. Наконец мне посчастливилось. Ветер на несколько мгновений утих, Повинуясь течению, испаньола медленно повернулась вокруг своей оси. Я увидел ее корму, иллюминатор каюты был открыт. Над столом я увидел горящую лампу, хотя уже давным-давно наступил день. Грод повис как флаг. Шхуна замедлила ход, так как двигалась лишь по течению. Я несколько отстал от нее, но теперь удвоив усилий, мог снова догнать ее. Я был от нее уже в каких-то стоярдах, когда ветер снова надул ее паруса. Она повернула на левый галс и опять скользя понеслась по волнам, как ласточка. Сперва я пришел в отчаяние, потом обрадовался, шхуна описала круг и поплыла прямо на меня. Вот она покрыла половину, потом две трети, потом три четверти расстояния, которое нас разделяло. Я видел, как пенились волны под ее форштевнем. Из моего крохотного челнока она казалась мне громадной. Вдруг я понял, какая опасность мне угрожает. Шхуна быстро приближалась ко мне. Времени для размышлений у меня не оставалось. Нужно было попытаться спастись. Я находился на вершине волны, когда нос шхуны прорезал соседнюю. Бушприт навис у меня над головой. Я вскочил на ноги и подпрыгнул, погрузив челнок в воду. Рукой я ухватился за утлегарь. А ногамо я попала между штагом и брасом, замирая от ужаса, я повис в воздухе. Легкий толчок внизу дал мне понять, что шхуна потопила мой челнок, и что уйти с испаньолы мне уже никак невозможно.